3-мильный остров на реке Сосквехана близ города Харрисберга, штат Пенсильвания, на котором расположена атомная электростанция, где в 1979 году произошла первая в истории ядерной энергетики крупная авария. Бионик Роудмастер одной из своих вспышек практически затмил солнце. "Нам нужны тёмные очки", спросил Нэт, когда мы подходили к воротам гаража. Я слышал доносящееся изнутри гудение. То самое, на которое обратил внимание отец Неда, когда сидел за большущим рулевым колесом Бьюика на автозаправочной станции в Дженни. "Нет, достаточно прищуриться", ответил Хаджи. "В 79-м без тёмных очков ты бы безусловно не обошёлся". Это точно, поддакнул Арки, когда Нет прижался лбом к одному из окон, прищурился и заглянул в гараж. Я встал рядом с ним, зачарованный, как всегда. Смотрите внимательно, увидеть живого крокодила. Roadmaster предстал передо мной во всей красе. Брезент с пол шесть с него лежал на бетоне со стороны водителя. Я саму собой видел в нём аже дарт, произведение искусства, большой старый автомобильный динозавр с округлыми линиями, с здоровенными колёсами, ухмыляющейся радиаторной решёткой. Добро пожаловать, дамы и господа. Добро пожаловать на вечернее представление. На сцене Buick 8. Необычный, конечно, Buick, так что попрошу сохранять дистанцию. Это произведение искусства может и кусануть. Он стоял посреди гаража, неподвижный и мёртвый, неподвижный и мёртвый. А потом кабина осветилась яркой вспышкой. Большое рулевое колесо и зеркало заднего обзора с удивительной чёткостью вырвалось из темноты, совсем как некие объекты на горизонте, подсвеченные при артобстреле. Нет ахнул и рукой прикрыл лицо. Вспышки продолжились, бесшумные, отбрасывающие тени на бетонный пол и стену, где ещё висели какие-то инструменты. Гудение слышалось очень отчётливо. Я нацелился взглядом на круглый термометр, свишавшийся с потолочной балки над капотом Бьюика, И при следующей вспышке без труда узнал температуру воздуха в гараже — 54 градуса по Фаренгейту. Низковато, но не очень. Тревожиться следовало, когда температура падала ниже 50 градусов, 12,2 градуса по Цельсию. А вот 54 считалось у нас еще не самым плохим вариантом. Однако все же не следовало искушать судьбу. За годы, проведенные рядом с Бьюиком, мы, конечно, установили кое-какие закономерности, но прекрасно понимали, что нельзя принимать их за аксиом. В очередной раз кабина Бьюика полыхнула белым светом, потом больше минуты в гараже царила темнота. Нед застыл, как из вояния. Не знаю, дышал ли он в эту минуту. — Это все? — наконец спросил он. Подождём, ответил я. Мы прождали ещё 2 минуты, новых вспышек не было. Я уже открыл рот, чтобы сказать, что мы можем вернуться на скамью, поскольку на сегодня фейерверк закончен. Но тут Бьюи Кадарилна с последней вспышкой, куда более мощной, напоминающей огненное щупальце, вырвавшейся из гигантского циклотрона. Щупальце это из заднего окна со стороны пассажирского сиденья протянулось к полке, где стояли старые коробки с крепежом. Коробки эти высветились светло-жёлтым светом, словно заполняли их не болты и гайки, шпильки и шайбы, а зажжённые свечи. Гудение усилилось, от него заныли зубы, завибрировали глаза и сошло на нет как и свет. Гараж заполнила чернильная тьма, выделялся в ней лишь силуэт брюйка поблескивающих хромированными частями. Ширли шумно выдохнула, Я отошла от окна, у которого наблюдала за происходящим внутри. Она дрожала всем телом. Арки подошёл к ней, успокаивающе обнял за плечи. Фил, стоявший у окна справа от меня, сколько бы раз я этого не видел, босс, привыкнуть не могу. Что это? спросил Нет. От восторга он помолодел лет на 10, разом став младше сестёр. Почему это происходит? Мы не знаем, ответил я. «А кто еще об этом знает?» «Все патрульные, служившие во взводе «Д» за двадцать с небольшим лет. Кое-кто из дорожной службы, окружной комиссар дорожной полиции». «Джеймисон», — уточнил Хадди, — «да, он знает». «И начальник полиции Стэтлера Сид Броунелл». «Кроме них практически никто». «Когда мы возвращались к скамье, все закурили». Нет, похоже, тоже не отказался бы от сигареты или чего-то другого, скажем, глотка виски. На базе ситуация возвращалась к норме. Стевка Лучи уже заметила, что статические помехи сходят на нет. Ещё немного, и ДСС на крыше начнёт принимать все каналы, сообщающие нам результаты спортивных соревнований, рассказывающие о событиях на фронтах, радующие сериалами. И если всё это не заставит вас забыть о дыре в озоновом слое, тогда клянусь богом, ничто не заставит. Как вышло, что остальные об этом ничего не знают, спросил Нэт. События неординарные. Как удалось сохранить всё в тайне? Да что тут неординарного? улыбнулся Фил. Это всего лишь Бьюик. Был бы Кадиллак, тогда, конечно, не сохранили бы. Некоторые семьи не могут хранить секреты. А некоторые могут, ответил я. Наша смогла. Тони Скундист собрал совещание в Country U.S. через 2 дня после появления Бьюйка и исчезновения Энниса, именно убедиться, что нам это удастся. Тони проинструктировал нас по многим вопросам, разумеется, коснулся и сестры Энниса, как нам позаботиться о ней, как реагировать на неё, пока она не остынет. Если она и остыла, Я об этом ничего не знаю, прокомментировал Хадди. И как нам вести себя с репортерами, если она обратится в газеты? В тот вечер в банкетном зале Кантри Уэй собралась дюжина патрульных с помощью Хадди и Арки. Я смог перечислить их всех. Со многими из них Нед не встречался, но фамилии наверняка слышал за обеденным столом, если его отец иногда говорил о работе. Большинство патрульных обычно говорят не о самых жутких происшествиях, Разумеется, размазанные по асфальту трупы — это не для жены и детей, а о каких-то забавных случаях. О том, как паренек из-за Миши катался на роликовых коньках по центру Стэтлера, держась за хвостом чащееся галопом лошади и хохоча, как безумный. Или о том, как нам пришлось беседовать с одним парнем на Калвертон-Роуд, вылепившим из снега обнаженных мужчину и женщину, занимающихся сексом. «Но это же искусство!» — кричал он. Мы пытались объяснить ему, что соседи его творение искусством не считают, и эта скульптура для них верх непристойности. Если бы не внезапное потепление и дождь, наверное, нам бы не осталось ничего другого, как передавать дело в суд. Я рассказал Неду, как мы сами перенесли столы в пустующий банкетный зал, как Брайан Коул и Дик Кидакели вот выпроводили официанток, и мы закрыли дверь. Обслуживали себя сами. Благо закуски уже стояли на сервировочном столике. Потом все, кто не был при исполнении, выпили пива, к потолку потянулся сигаретный дым. Питер Кунленд, ресторан тогда принадлежал ему, обожал Фрэнка Синатру. Так что его песни лились из динамиков громкой связи, пока мы пили, курили, разговаривали, как хорошо быть женщиной, осенний ветер, Нью-Йорк, Нью-Йорк, и, конечно, мой путь. Может, самая тупая попсовая песня XX столетия. Теперь, услышав Фрэнка Синатру, я сразу же вспоминаю банкетный зал Country Way и Buick в гараже Б.